Глава 33 «Вижу штурмовую группу, передаю координаты», раздался из наушника голос Линки. Девушка исправно собирала и систематизировала данные обо всех перемещениях полиции Палеомеда. Сейчас, благодаря её данным, я видел почти весь квартал. В некоторых домах даже с внутренними помещениями. Сёрферы противника тоже не сидели, сложа руки. Изображения пропадали, области затемнялись, а в половине камер я был не совсем так уверен, как хотелось бы. Но Линка имела фору. Как по времени, так и по ресурсам. Она давно готовилась к этой операции и провела большую предварительную работу. «Вы должны добраться до узла печати раньше врагов», — сказала серфер. «Нет, мы идём к вам, забираем, а потом разберёмся на месте. Ваша безопасность — первоочередная задача», — возразил я, выруливая на знакомую улицу. Безменная, взлетай! Осмотри ваш дом. Я хочу знать, нет ли врага рядом». «Хорошо», — тут же ответила девушка. «Я не брошу принтеры. Я к этому больше двух лет шла», — почти одновременно возразила Линка. «Я всё на них поставила». «Зачем они трупу?» — спросил я, не ожидая ответа. Если человек шёл к своей мечте долгие годы, его приоритеты могут стать далеки от нормальных. Даже принимать её мнение всерьёз не стоит. Шмель безымянный взвился в воздух, облетая дом. Я проехал мимо и припарковался в нескольких зданиях от нужного места. В подворотник, как обычно. Оценившие мое вооружение Г-жители быстро отвернулись. Я похлопал рычащего зверя по пластиковому боку и сошел с мотоцикла. «Ёши, иди напрямую, чтобы не дать противнику шанса снять тебя заранее», — приказал я. Автомобиль с самураем послушно затормозил у дома Линки. Дверь распахнулась прямо перед подъездом. Сразу несколько лазерных лучей скрестились на проходе. Я отдал вычислителю команду построить векторы направления стрельбы. «Хорошо, что снайперов старой школы, как и штурмовиков, не осталось. Получил прицел с дальномером, автоматической системой наведения и корректировки огня? Поздравляю, ты снайпер! Надел экзоскелет с тяжёлыми пластинами брони или комплект джекгернаута? Теперь ты штурмовик. Совмещаешь и то, и другое. Почему нет?» «Небольшой курс подготовки, чтобы свыкнуться с габаритами? Ты пилот боевого доспеха. Тренировка вместе с ассистентом и автопилотом? Водитель?» Пара сотен часов вверхе, и опять автопилот. Станешь оператором чего-нибудь летающего. Всё возможно. Можешь даже автопушку на себя повесить. А опыт? До него доживают немногие. Да и зачем? Если Джек и компьютер сделают лучше, чем ты. Быстрее, точнее, профессиональнее. Единственное, чего они не могут, спустить курок. Человечество выучило ошибки прошлого. И не сказать, чтобы я вообще не имел к этому отношения. В одном из подавлений восстаний ИИ даже участвовал. И люди в высоких креслах позаботились, чтобы не произошло других восстаний. «Жди», — приказал я самураю. Несколько пуль ударило по бронированному лобовому стеклу машины. Нашлись нетерпеливые. И после первых сместили прицелы стальные. «С ускорителем! Сейчас!» Йоши активировал рывок и влетел в открытую дверь. «Раньше, чем успели среагировать стрелки». Они запоздало, открыли огонь, превращая стену в решето. Но самурай уже скрылся в здании, уйдя от обстрела. Спустя несколько секунд сканер показал векторы атаки. Пришлось выглянуть, чтобы найти точки засады. Я остро пожалел, что заказ на новый гарпун всё ещё у старьёвщика. Забраться в здание незаметно не всегда возможно. Придётся карабкаться на второй или третий этаж. Хорошо, хоть прыжковые двигатели работают без проблем». Выждав, когда дроны облетят периметр, я взобрался в первое из зданий. Тихо сработать не получилось. Я вывалился прямо на заград отряд. К счастью, за их спинами. Группа повернулась на шум, но в узком коридоре щиты зацепились, и я накрыл противника длинной очередью. Тяжелая полицейская броня достойно приняла удар. Но я не останавливался. Целил прямо в лицо, и керамика потрескалась. Пули пробились сквозь маски с хлюпающим звуком выбивая из людей фонтанчики крови. Выхватив автомат из рук штурмовика, я активировал прыжковые двигатели и взлетел по лестнице. Снайпер, услышавший шум, уже сместился. Но это не спасло его от короткой очереди, выпущенной почти в упор. Всё закончилось за несколько секунд. Отряд был уничтожен, а моё местоположение раскрыто. «Но всё идёт по плану», — хищно оскалившись пропел я. Сквозь шум переговоров до меня доносились отдельные команды. Две соседние группы уже выдвинулись на перехват. Ещё одна осталась следить за ходом. Штурмовой отряд уничтожил неизвестный, прорвавшийся в здание. «Нет, нужно всё же заиметь себе клинок, как у Ёши. Пусть самураем мне не стать, но вещь, безусловно, полезная. Даже странно, что я недооценивал холодное оружие. Далеко не всё оно бесполезно». Раздумывая, я не забывал стаскивать тела корпоратов на лестницу. Сделал из них баррикаду, выбрав при этом глухую позицию. Позади меня большая часть здания и несколько десятков перегородок. Не прострелить. Передо мной, у лестницы, шахта лифта и стена. Сбоку зданий нет. Углы атаки слишком большие, даже для мощных винтовок. А значит, пробить мою засаду можно только снизу или сверху, по лестнице. К тебе направляется отряд летающих дронов предупредила Линка. «Самурай здесь, мы в безопасности». «В безопасности вы будете, когда уедете из квартала Палеомеда. Убирайтесь оттуда!» — скомандовал я. «Ни за что! Я несколько лет планировал эту миссию. Это моё! Не отдам!» — выкрикнула серферша. «Попробуйте увести силой, я этому истукану полимерному все движки перегружу». «Идиотка! Ёши! Нужно вытащить их оттуда, так чтобы вы все трое выжили. Я отвлеку внимание, сможешь?» «Слишком опасно, господин», — с неохотой ответил самурай. «Одна сопротивляется, вторая в верте без сознания. Я не смогу одновременно нести их и сражаться. Пока они здесь, я сумею их защитить. Если не выберемся из квартала, нас здесь закопают», — сказал я, пытаясь прикинуть варианты. Прорываться мимо нескольких штурмовых групп и отрядов заграждения — самоубийство. Стоит мне выбраться на открытую местность, тут же прикончат. Ждать, пока они выберутся сами? Тоже не вариант. Оставалось только по максимуму оттянуть на себя силы врага и после этого... Чёрт его знает, что после этого. Меня отвлекли идущие снизу сигналы. Как и говорила Линка, отряды дронов выдвинулись ко мне. Один, воздушный, заходил сверху, второй поднимался по лестнице. Мягкая резина полностью заглушала шаги андроидов, но я видел их с помощью сканера линзы. А ещё я видел их сигналы. Призраки тех, кто ими управлял. И в отличие от КК, эти ребята действовали через сеть, а не через провода. Наверное, считали, что их алгоритмы шифрования достаточны. Ладно, попробуем. Пробормотал я, сконцентрировавшись на панели программ. Зря я что ли брал их улинки? Я подготовился, перезарядил автомат, рассовал по подсумкам магазины, разложил рядом оружие других калибров, чтобы можно было его быстро сменить. Импульсник и рельсу оставил на самый крайний случай хоть и зарядил удока. В ускорителе осталось всего 7 зарядов. Прикрой меня, сказал я безымянный. Девушка повесила шмеля под самый потолок, заряд дрона был почти максимальный. На десяток выстрелов ей хватит, если не будет мазать, более чем достаточно. Они атаковали одновременно. Дроны-штурмовики, щиты на ножках, выпрыгнули из-за поворота, прикрывая собой остальных. Я немедленно активировал на них взлом и открыл непрерывный огонь. Грохот и вспышки заполнили узкую лестничную клетку. Шестидесятизарядный магазин опустил за полминуты. Я отбросил пустой и одним отточным движением прищёлкнул следующий. Повреждённый дрон-штурмовик помимо своей воли подпрыгнул и завалился на спину. Стоящий рядом не смог прикрыть всю группу. Я расколошматил головы и тела особо смелых дронов. Четверо разлетелось на осколки. Оставляя после себя поломанные конечности, дроны отступили, ожидая подмоги. Одновременно с потолка раздались прерывистые разряды шмеля. Безыменная не была лучшим оператором, но фактор неожиданности сыграл в её пользу. Я был слишком занят, чтобы смотреть за её флангом, но мне под ноги свалился «дрон-коптер», разрубленный зарядом рельсы пополам. Не давая противнику опомниться, я подхватил ружьё и перекатился в сторону. Дроны кружили, выцеливая друг друга. Но на таком расстоянии крупная дробь работала почти так же, как автоматная очередь. Отдача ударила в плечо. Толстые гильзы покатились по полу. Визжащие турбинами дроны пытались спастись, но пространства для манёвра оказалось слишком мало. Разнеся последнюю птицу, я отбросил ружьё. Против штурмовых дронов оно было совершенно бесполезно. К счастью, отряд засады принёс мне достаточно боеприпасов. Вместе с оружием к ним. Я поднял автомат, проверив патрон в стволе, и, отправив шмеля вперед, пошел к врагу. Я видел их, дронов, их сигналы, слышал отголоски переговоров. Все это позволило мне сделать немыслимое, атаковать противника через стену, программами. Активировав DDoS, я перегрузил их каналы связи, заставил роботов двигаться и реагировать медленнее, всего на пару секунд. Но нам с безымянной этого хватило. Я вышел из-за угла, зажав спуск, как только ствол миновал стену, ещё даже не прицелившись. Пули загрохотали, разнося пластик и корёжа металл. Шмель, прогудев турбинами, пролетел под самым потолком. Прицельными выстрелами безымянная разбила корпус дальнему дрону-стрелку. Тактические наушники едва успевали фокусироваться на шагах, заглушая выстрелы. Засыпав противника веером пуль, я ушёл за угол на перезарядку. Безымянная влепила последние патроны, оставшись без основного орудия — но когда противники пришли в себя и сумели восстановить связь, сражаться было уже некому. «Не знаю, что вы сделали, но продолжайте в том же духе!» — радостно крикнула Линка. «Они от нас почти отстали. Все основные группы стягиваются к вам. Если вы играете несколько минут, победа будет за нами!» «Какие несколько минут? Пока путь свободен, убирайтесь оттуда!» «Я знаю, что делаю, поверь! Просто продержитесь! Десять!» Максимум 15 минут. У меня родилась гениальная идея. Не унималась серферша, и мне ничего не оставалось, кроме как выругаться. Ёши, как обстановка? На всякий случай решил уточнить я. Женщины. Неопределенно то ли сказал, то ли выругался самурай. Я его прекрасно понимал. Но в данной ситуации приходилось полагаться на идею Линки, в чём бы она ни заключалась. Понятно, что передавать по открытым сетям сообщение было глупо. Остатки дронов прямо об этом говорили. И всё же я хотел знать, что происходит. Подавив гнев, я пополнил боекомплект. Пока дроны носят мне заряды, всё будет нормально. Главное — выбрать удачную позицию. И она больше не в этом здании. Собрав всё ценное, я поднялся на этаж выше, а затем отошёл в самый дальний его край. Там, где дома почти соприкасались, образуя гигантский человейник. Пробивать собственным телом толстые пластиковые окна я не решился. Вместо этого, совершенно не скрываясь, разрядил магазин подобранного пистолета-пулемёта. Пули самые обычные, не бронебойные и не умные. Отлично дырявили пластик. Остатки я выбил прикладом. Выстрелив гарпуном, выдернул противоположное искорежное окно. Затем разбежался и, подпрыгнув, включил прыжковые двигатели. Желудок ушёл вниз. Секунды полёта показались минутами свободы, но всё быстро закончилось. Я упал на противоположной стороне и перекатился через голову, гася инерцию. «Линка! Позиция врага!» — крикнул я, бегом поднимаясь выше. Вот только ответа не получил. «Линка! Ёши! Какого чёрта у вас происходит?» Сёрферша ушла в вирт. «Совсем. Вторую могу унести, если надо», — ответил самурай. «Враги отступили. Вместе с девчонкой могу попробовать прорваться». «Нет. Оставайся рядом с ними». Я оттяну на себя как можно больше внимания. Мрачно сказал я, переключаясь на подобранную снайперскую винтовку. Враги совершили ошибку, подумав, будто могут избавиться от меня с помощью пары отрядов дронов. В результате они лишились разведки. И это, пожалуй, мой единственный бонус. Отключив прицел винтовки, я нашёл позицию снайпера. Попасть с нескольких сотен метров в цель, находящуюся за пеленой дождя и окном, я не мог. Только стрелять на удачу. Но сейчас удача мне не требовалась. Наоборот, я хотел, чтобы повезло противнику. Найдя на этаже всякий хлам, я поставил винтовку так, чтобы она смотрела примерно в нужную сторону, а затем активировал прицел. Реакция последовала незамедлительно. Несколько пуль ударило рядом со мной. Я едва успел сменить позицию, оставив оружие на виду. Но даже после этого, ориентируясь только по оптике, враги продолжали обстрел. Я усмехнулся, уходя вверх по лестнице. Даже спустя минуту внизу слышался стук пули треск пластика. Снайперы мстили. Оббежав здание, я оказался на том же месте, где вошёл, но пара этажей выше. Прямо над отрядом дронов, застрявших у провала. Они глупо переминались с ноги на ногу, пока операторы соображали, как им преодолеть внезапное препятствие. Воспользовавшись замешательством снайперов и суматохой, я активировал ДДОС и накрыл их шквалом огня. В этот раз атака сработала не так хорошо. Сёрфер врага отсёк меня через пару мгновений. Этого времени хватило, чтобы нашпиговать свинцом и сталью задние ряды дронов. Операторы начали отводить оставшиеся машины, заставляя запрыгивать в окно седьмого этажа, спасая от обстрела, но в результате только добивали их. Один опустевший магазин спустя враги открыли ответный огонь. Заработали снайперы, но я уже отполз на брюхи, выходя из зоны поражения. Безымянная помогала, чем могла. Летала чуть поодаль. Сбрасывала мне картинку происходящего. Выходило, что ситуация хуже некуда. Спецам Палеомеда, наконец, надоело гоняться за мною, словно за зайцем. Теперь они обложили меня со всех сторон. К дронам присоединились люди. Бойцы, одетые в тяжёлые штурмовые доспехи. Джаггернауты. Со щитами и наплечными пушками. Окружённые отрядом угловатых андроидов. Таких обычными автоматными пулями не пробьёшь. Но хуже всего... Подъехали машины поддержки. Чёрно-серые, будто отлитые из одного куска БМП, обсидианы. Угловатые машины без окон и дверей. С единственным десантным люком, прикрытым толстым слоем брони. Такая же угловатая башня несла в себе тяжёлый пулемёт. Или рельсовую пушку. Мне повезло. В окружении стояла модификация именно с пушкой. Матерясь как ненормальный, я бежал выше и дальше от противника. Пять этажей осталось позади. Но что такое сотни метров и пара десятков перекрытий из полибетона против хорошей рельсовой пушки? Картон и бумага против автоматной пули. Увернуться от летящего со скоростью в несколько махов снаряда невозможно, так что я просто бежал. Толстая, двадцатисантиметровая игла пролетела совсем рядом со мной. И только потом снаружи раздался грохот выстрела. Очевидно, оператор взял слишком сильно на упреждение. Или одно из перекрытий всё же чуть сместило снаряд. Сквозная дыра, образовавшаяся в здании, доходчиво говорила о его способности противостоять оружию врага. «Ещё три минуты. У меня уже почти всё готово», — радостно сказала Линка. «Я её оптимизма не разделял, мягко скажем». Чтобы сбить прицел врага, я активировал двигатели, подпрыгнув разом на этаж, и тут же был вынужден отступить. Подкрепление полиомеда оказалось не только на земле. Тяжёлый летающий дрон огневой поддержки застрочил из спаренного пулемёта. Почти полный аналог шмеля, только в разы крупнее. Этот дрон отлично себя показал. Понимая, что от него не избавиться, я выругался и потратил один из последних выстрелов рельсы. Пучок игл прошёл сквозь обшивку летуна, пробив турбину. Тот завалился на бок, но с помощью двух других пропеллеров удержался в воздухе. Потеряв устойчивость, отлетел чуть в сторону. Я выиграл себе пространство для манёвра и пару мгновений. Всё, что у меня осталось. Шмель исправно передавал данные, отчитывая мои последние секунды. БМП заканчивало перезарядку, что было видно по растущему напряжению конденсаторов. Штурмовые отряды выдвинулись вперёд. Они уже заняли первые пять этажей и продвигались вверх. Снайперы елозили прицелами по окнам, выискивая беглеца. «Безымянная. Если та пушка выстрелит, мне конец». Сказал я, всё же признавая свою беспомощность в данной ситуации. Тебе придётся выдать себя. Держись прямо над машиной. Когда дуло раскроется, залетай внутрь. Это мой единственный шанс выжить. Хорошо, я всё сделаю, тут же ответила девушка. Я надеялся, что у неё получится, иначе об этом даже думать не хотелось. Несколько секунд прошло в томительном ожидании. Затем снаружи раздался взрыв, и тишина. «Я не мог позволить себе выглянуть, чтобы понять, что произошло. Снайперы не спали. Сигнал от дрона безымянный пропал. Я лишился последней поддержки и сведений снаружи, теперь в самом деле оставалось надеяться только на чудо». Сканер показывал поднимающихся по лестнице дронов. Они никуда не спешили. Штурмовики шли впереди, прикрывая товарищей. Закреплялись на этаже, перегораживая проход». Группа зачистки выходила в коридор, тщательно осматривая каждое помещение, и только после того, как всё было проверено, они двигались дальше, разумно полагая, что деваться мне всё равно некуда. Соваться к окнам значило рисковать жизнью. Повторить трюк с перепрыгиванием из одного здания в другое я мог только под плотным снайперским огнём. Но ну и ждать, пока противники доберутся до меня пешком, не собирался. Плюнув на всё, я пошёл на самый верх. Редкие испуганные жители прятались по своим капсулам. С каждым этажом их становилось всё больше, а на 35-м я и вовсе встретил в атаку мужиков, вооружившихся кто чем. Но одного вида автомата хватило, чтобы умерить их пыл. Хмыкнув, я поднялся выше. Иллюзий я не питал. Затеряться среди этой толпы у меня при всём желании не выйдет. Они все граждане своего квартала, с уином, который легко считать и определить. Моё присутствие для них только проблема. А выдав меня полицейским, они ещё и бонус получат. Может, им даже поднимут ранг. Здание кончилось на 50-м. Хозяйственные постройки занимали последние три этажа. Баки для воды, очистные сооружения, фильтры, серверы и подстанции. Всё, что необходимо для проживания граждан категории «Г». Я оторвался от штурмового отряда всего на несколько минут. Сколько просила выиграть Линка? Теперь же, спрятавшись за одной из стоек кондиционеров, я ждал, пока враг выйдет на крышу. В рельсе 7 зарядов. Если повезёт, это минус 7 дронов. Или даже парочка джиггернаутов. Импульсник заряжен на полную, но больше одного тяжёлого доспеха не вынесет. Плазма — штука капризная. Может прожечь керамику, а может и расплескаться, только нагрев её. Оставалось ждать и надеяться, что у сёрферши и в самом деле есть план. И он продуман лучше предыдущего. Ты еще жив? Задорно спросила Линка спустя примерно минуту. Не твоими стараниями зло, ответил я. В таком случае тебе стоит выглянуть на улицу. Сейчас начнется шоу, сказала серферша. Уверена тебе понравится? Я предпочел не отвечать. Снайперы все еще были неподалеку, и я не спешил подставлять голову под шальную пулю. Но внизу и вправду происходило что-то непонятное. Вначале послышался грохот обваливающегося здания. Дом ощутимо покачнулся, и я уже подумал, что кто-то решил взорвать сваи, но взрыва не произошло. Вместо этого по улице пронёсся виск разряда. Послышалась руга, недалекий мат, а сразу за ними ещё один разряд. Теперь уже меня одолело любопытство. Внимательно осмотрев периметр, чтобы не попасть под прицел снайперов, я подошёл к краю стены. Вдалеке, больше чем в 100 метрах внизу, за плотной пеленой дождя, Заканчивался не начавшись бой. Огромный шестилапый танк паук выкарабкивался из пролома в здании того самого спуска, с которого вел в недостроенное метро. На голове паука дымились рельсовые орудия. От него во все стороны разбегались люди. Прямо подо мной безжизненно стоял дырявый обсидиан башню его разворотило взрывом. Все же безымянное сумело его обезвредить, а танк доделал остальное. Дрон, использовавшийся в прошлой корпоративной войне, с успехом гнал полицию прочь. Снайперы в спешке покидали позиции. Отдельные храбрецы превращались в мишени и быстро погибали. Тяжелый отряд жигернаутов был вынужден покинуть здание через окна второго этажа. Палеомет бежал, оставив жителей на произвол судьбы. Да! Да, детка! Торжествуя кричала Линка. Теперь это мой квартал! Поняли? Да! Юху! «Отлично. Только слишком нос не задирай. Я приду через пять минут», — охлаждая пыл девушки, сказал я. «То, что они отступили сейчас, не значит, что не заявятся завтра с единорогом или парой баллист». «Чёрт! Ну вот умеешь же ты кайф обломать!» — фыркнула недовольна девушка, отключаясь. Хмыкнув, я чуть успокоился и спустился на 49 -й. Нажал на кнопку вызова лифта. «Танк-паук». «Что ж, похоже, у меня найдётся, чем встретить друзей Аида». И с чем прийти в гости самому? Скоро мы встретимся.